что имеют дело с человеком, находящимся в здравом уме. Барнетт с недовольным видом посмотрел на свой пустой бокал, встал и направился к бару. Лично меня провести ему никогда не удаст. Терпеть не могу избитые фразы, но, господа, вы еще помянете мои слова. Все так и сделали, но молча, и продолжали молчать, когда в комнату вошел Моро в сопровождении Дюбуа. Моро либо не заметил, либо просто проигнорировал гнев на лице Барната и уныние на лицах других. «Прошу про... вынужден побеспокоить вас. Вечером здесь довольно скучно. Я и решил кое-что показать, что, безусловно вызовет у вас, как у ученых, интерес. Я, конечно, не шпрейхшталмейстер в цирке, но абсолютно уверен, вы будете поражены. Можно даже сказать, а не менее от неожиданности, увидев то, что я вместе с Абрахамом собираюсь показать. Э -э, так что, господа, не соблаговолите ли вы проследовать за нами?» но если мы откажемся барнет не возможностью чтобы продемонстрировать свою воинственность ваше право я имею в виду лично вас профессор но почему то мне кажется что ваших коллег мое приглашение заинтересует и потом они с удовольствием вам обо всем расскажут конечно Вы все можете отказаться. Оказывать давление я не собираюсь. Хелли встал. А я с детства любопытен. Кормите вы нас превосходно, а вот развлекать не развлекаете. По телевизору смотреть нечего. Впрочем, там никогда ничего не Если, конечно, не считать сообщений о мерах предосторожности, предпринимаемых властями, чтобы не допустить любопытных на равнину юка, а также ужасных спекуляций относительно мотивов, заставивших вас выступить с подобной вродой. А действительно, что толкнуло вас на это? Об этом позднее. Господа, те из вас, кто желает... Желание выразили все, даже Барнетт. В коридоре их сопровождали двое слуков в белых одеждах, что стало уже привычным ритуалом, поэтому ученые не чуть... тем не менее обратили внимание на то, что один из них держит в руках магнитофон. Первым это заметил, как и следовало ожидать, Барнетт. — Ну и что за дьявольскую шутку вы придумаете на сей раз, Морро? — Зачем понадобился этот чертов магнитофон? — Чтобы произвести запись, — сохраняя терпение, произнес Морро. — Я подумал, что вы, возможно, захотите первыми сообщить своим землякам о том, чем я владею и что им приготовил. — Мы покончим с ужасными спекуляциями, о которых только что... и дадим знать, как обстоят дела в действительности. Естественно, страх уступит место самой настоящей панике, невиданной доселе паники. Но это вполне оправдано потому что позволит мне достичь цели, причем, что более важно с вашей точки зрения, без гибели миллионов людей. А если вы не захотите оказать мне содействие, потери, скорее всего, такими и будут. Голос его звучал спокойно, убежденно, но разум ученых отказывался воспринимать все, что он говорил. Причем бесповоротно, заявил Барнетт, не проявляя ни ярости, ни воинственности, «Если мы откажемся, как вы сказали, оказать вам содействие, на что пытать буду, или начнете отыгрываться на женщинах, их я не трогаю, можете спросить у миссис Райдер. Вообще, надо сказать, профессор, иногда вы становитесь ужасно занудно».